Глава тридцать восьмая. Я повернулась и обнаружила высокую девушку с платиновыми волосами и в простом длинном платье. Она смотрела на меня с легкой насмешкой, словно на что-то странное, но вместе с тем приятно забавная. Угрозы от нее я не чувствовала, и это самое главное. Поэтому я решила последовать ее совету, продолжила переодеваться дальше — Даже если она решит напасть, то сражаться в чистой сухой одежде не только удобнее, но и приятнее. Жаль только, что я не могла проверить, осталась ли на мне кровь. Только понадеялась, что во время заплыва все отмылось само. «Доброй ночи», — сказала я, когда закончила с переодеванием. «С учетом того, что в мою сторону не направили небольшой кинжал, от которого шла магия, нападать на меня и впрямь не планировали». «И тебе, добрые ночи», — ответила девушка, а потом пробормотала себе под нос. «Почему все те, кого сюда швыряет король леса, такие странные?» «А кого он сюда швыряет?» «Осторожно», — спросила я. «Много таких, как я?» «Таких точно нет», — с легкой улыбкой ответила девушка. «Не думаю, что кто-то еще решился бы при мне переодеваться». Да и в целом, немного людей здесь бывает. В конце концов, заповедное место, которое тщательно охраняется. «А ты не боишься мне все это рассказывать?» — удивилась я. «Такие вещи обычно держат в секрете». «Но не от тех, кого сюда послал король леса монстров. Ты же не думаешь, что он отправляет в это место всех подряд?» — сказала блондинка. «Несмотря на его...» Странный способ общения, он довольно добр. В душе. Очень глубоко в душе. Я не знала эту девушку, а она не знала меня. Но именно на этой фразе, кажется, между нами возникло абсолютное взаимопонимание. Глубже не придумаешь. Попробуй найти. С легким смешком подтвердила я. Так зачем он меня сюда швырнул? И при чем тут доброта? Швырнул? «О, нет!» — протянула девушка, качая головой. «Нет-нет. В сравнении с тем, что было раньше, он вот тебя весьма нежно перенёс». «Нежно?» — у меня дёрнулся уголок губ. Нервный смех удалось держать лишь усилием воли. Я старалась не спрашивать лишнего, но здесь не сдержалась. «А не нежно — это как?» Моя собеседница прикусила губу, задумавшись, а потом начала перечислять. «Однажды мы нашли посланного королем монстров человека головой в земле. Нет, он выжил, почти не пострадал, но его с такой силой бросили с помощью магии, что он сам выбраться никак не мог. О, помню, был маг, которого телепортировали а бы как, в результате чего он снес парочку десятков деревьев. Так, стойте!» телепортировали. Одно слово насторожило меня куда больше, чем бедные, несчастные, побитые отправленцы и причины короля монстров отправить меня сюда. Дело в том, что телепорты — это весьма и весьма сложная магия, которая требует основательной подготовки, начертить сам круг, зарядить его магией. Это не просто даже для мага уровня короля монстров, И никто и никогда не станет использовать телепорты для перемещения на короткие расстояния. Конечно, если он не глупец. Король леса монстров мог быть с кем угодно. Самодуром, странным, почти сумасшедшим. Но глупцем он не был. Телепортировал? Перебила я блондинку, которая продолжала рассказывать о предыдущих подкидышах в эту часть леса. Куда телепортировал? К озеру, богини воды». «Это же на другом конце королевства, если сравнивать с ревотом, да?» «Да, точно. В нескольких днях пути от ревота», — подтвердила моя собеседница. «Вот и оказалось дома побыстрее. В последний раз я так раздражалась, когда на меня отдавил избыток магии. Король монстров действительно достоин своего титула. И зачем этот добрый, в душе, запихнул меня за несколько дней пути от дома?» Спросила я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Наверное, чтобы познакомить со мной», — сказала девушка, а потом протянула мне руку. «Велия, помощница богини воды, знакомство со мной очень полезная и нужная вещь, особенно для тех, чья жизнь неспокойна». лисандра очень приятно. Я пожала изящную ладонь с длинными пальцами». а с чего ты взяла, что она у меня неспокойна? Крови и аур умерших на тех, кто живет мирной жизнью, обычно не бывает. Что есть, то есть, пожалуй, я плечами не собираюсь ни отрицать, ни оправдываться. Вилли молчала рассматривая меня, потом кивнула, словно сделала какой-то вывод. Она чуть улыбнулась, без лишнего пафоса опустилась прямо на траву, жестом предложив мне сделать то же самое. Отказывать я не стала, усевшись прямо напротив девушки. Я ничего не опасалась. Моя интуиция была развита в достаточной степени, чтобы понимать, кто для меня угроза, а кто нет. Эта девушка сильна, но ее спокойствие и дружелюбные отношения были искренними. «Помощница богини?» Переспросила я, рассчитывая на пояснение. «Это должность или...» О божествах я знала совсем немного, если не сказать практически ничего. Они были поразительно сильны, скорее всего, могущественнее драконов, а еще заключили с людьми контракты, давая тем дополнительную силу. «Да, я служу богине...» «Богине воды», — ответила девушка, а потом, словно прочитав мои мысли, пояснила. «Это не прозвище». как у короля монстров. Богиня воды действительно божество. И это озеро — ее сакральная территория. Во внешнем мире, там, где люди, неспокойно сейчас, да? Для монстров неспокойно, честно ответила я. Вот поэтому король монстров тебя и познакомил со мной. Это место — самая защищенная часть леса. Найти его могут лишь те, кто хоть единожды тут был. Случись, что в будущем тебе и монстрам будет где укрыться», — пояснила Вилли, а потом сощурила глаза, сразу становясь похожей на кошку, которую погладили против шерсти, и добавила. «Хотя если ты снимешь эту мерзкую штуку, ограничивающую твою магию, то никакая защита тебе не понадобится. «У меня свои причины не снимать ее», — вежливо ответил я, убеждаясь, что девушка и впрямь не так проста. «И в защите я не нуждаюсь даже с этой штукой, чего не скажешь о тех, кто под моей опекой, поэтому я искренне благодарна, если твое предложение останется в силе». «Разумеется, в силе. На территории богини воды, место монстрам, «Всегда найдется». виля я понимаю, щелобнулась, после чего сказала. «Может, хочешь еще что-то спросить?» «Много чего, начиная с того, как мне выбраться отсюда, заканчивая информацией о божествах. К сожалению, мои знания весьма ограничены». «Не волнуйся, пешком добираться не придется. А о божествах я могу говорить очень долго. Думаешь, выдержишь?» Велия посмотрела на меня с легким вызовом, словно я была какой-то нерадивой студенткой, мечтавшей сбежать с лекции. Хотела я сказать, что сюда бы дракончика, и тогда уже будет другой вопрос, кто и кого выдержит. Но промолчала, лишь отметила про себя, что Велия весьма интересная личность. Но, думаю, в знакомых короля-монстра других быть и не может. Я на секунду задумалась, стоит ли мне поторопиться домой, как долго будет длиться рассказ. «И не заставлю ли я волноваться Хея, Эйлис и детишек?» «Смотря как долго», — ответила я, пояснив, «я боюсь, что мои знакомые будут меня искать». «И если их знает король монстров, то он предупредит», — ответила Велия. «Тебе не о чем волноваться. Тогда я с удовольствием тебя послушаю». «Чудесно! У меня так давно не было собеседников, готовых слушать меня ночь напролет». Поделилась Велия, а ее глаза зажглись восторгом. «Если ты поймешь, что тебе надо поесть, попить или еще что-нибудь, то прерви меня». «Ничего страшного, я способна обходиться без еды несколько часов», — ответила я. «Часов? Чтобы рассказать, что я знаю, понадобится намного больше времени». Велия гордо вскинула подбородок, и я поняла одну вещь. Даже если мне не нужно будет никакого убежища, дракончика я сюда точно отправлю, хотя бы на денек. Божества – одна из трех основ этого мира. Они не имеют ничего общего с эфемерными богами моего мира. Скорее, они как вид. Вот есть люди, есть монстры, а есть божества. Божеством нельзя стать. Им можно только родиться. Живут божества в эфемерном верхнем мире – там, где и рождаются. Маленькие божества растут, наблюдают за миром внизу, а после выбирают себе какое-то важное занятие. То есть, тут спросила я, перед глазами возникла картинка божества с крыльями, которая кует мечи. Они выбирают тех, кому будут помогать или чему будут помогать. Например, здешнее божество — богиня воды. Она заботится о том, чтобы воды были чистыми и прозрачными, а озерные морские обитатели — довольными. Если вдруг тебе попадется водный монстр, который смертельно ранен, то только богиня воды сможет спасти его. Ты хочешь что-то спросить? Виллия прервалась, а я пыталась уложить всю эту информацию у себя в голове. Ты же говорила, что божества живут в эфемерном верхнем мире, так почему богиня воды оказалась здесь? Потому что тот мир, «Очень скучное место», — отметила Велия. «Здесь, среди людей и монстров, божествам нравится намного больше, хотя многие до сих пор остаются в верхнем мире». «Почему?» — задала я логичный вопрос. «Потому что для божеств есть ограничения, если они спускаются сюда. Если кто-то из божеств приходит на землю, то вполне может изменить картину мира». А если их будет слишком много, то они могут разрушить мир. Но, разумеется, есть несколько способов решения этой проблемы. Догадываешься, какие? Какая это веле интересная личность. Она рассказывала так, словно была учителем, а не простым собеседником. Я в который раз поймала себя на мысли, что просто обязана привести сюда дракончика и оставить дней на 10, а лучше на месяц. Контракт покорно ответила я, решив подыграть пышущей энтузиазмом помощнице богини. Верно, божество может найти человека, который ему понравится, и предложить ему какие-то способности в обмен на то, чтобы его глазами время от времени смотреть на мир. На самом деле такие отношения очень часто напоминают родственные, поэтому не у всех божеств получается заключать подобные контракты, «У тебя контракт с твоей богиней?» Поинтересовалась я, но Виллия почему-то на секунду растерялась. «Нет, не контракт. Я просто нахожусь у нее в подчинении, вот и все». Это был первый способ. «А второй?» Виллия смотрела на меня горящими глазами, а я ощущала себя взрослым, которого дергает ребенок. Но это было неплохо, по крайней мере, информация была важной и полезной. Второе — это что-то, что связано с нынешним положением твоей богини воды, например, создание закрытой территории на этой земле. Да, абсолютно верно. Богиня воды живет на земле, однако она не может покинуть это место. К ней можно прийти, но она не может уйти. Но есть еще и третий способ. Я покачала головой, мол, уж извини, но догадок больше нет. Велия с энтузиазмом продолжила рассказ. Сила божеств определялась двумя вещами – врожденной силой и чувствами тех, кому эти божества помогали. Например, существовало божество, покровительствующее путешественникам. Божество избавляло их от случайных неприятностей или несчастных случаев, а взамен путешественники в душе благодарили божество. Не было каких-то молитв или приношений, лишь чувствуют тех, кто верил. Третий способ – спуститься на землю, самый неприятный. Божество должно куда-то отправить всю ту силу, которая была накоплена верующими в него, и только с врожденной силой спуститься на землю, сказала Велия. Хотя я не уверена, что можно будет такое божество все еще считать полноценным божеством. Это как человек без рук или без ног, так что обычно такое не делают». «А если необычно?» — спросила я. «Если необычно, то исключение у нас, конечно, было, но там, можно сказать, особый случай. Иногда на небесах появляются божества, сила которых так огромна, что им не нужна поддержка никаких существ. Врожденного таланта достаточно, чтобы сравниться по силе с другими божествами». Получается... Он был божеством, который не стал искать свою стезю? Нахмурилась я. Я уже знала, чем такие истории заканчиваются. Когда у человека слишком много силы, которая ничем не ограничена, то нередко это приводит к вседозволенности и разрушению. Не только того, что вокруг, но и себя. Вовсе нет, почти обиженно возразила Велия. «Совсем-совсем нет. Это было чудесное маленькое божество, у которого было повышенное чувство справедливости, и в итоге выбрало очень необычную сложную стезю, вот только...» «Неожиданно, конечно. Но бывали и исключения. Разве я сама тому не пример? Я, конечно, совсем не божество, но предположу, что не сильно уступаю по силе. В своей жизни я много чего делала, но ни разу со злым умыслом». Я вопросительно посмотрела на прервавшуюся велию. Что-то мне подсказывало, что история про маленькое божество будет весьма вдохновляющей. Но вот только он был слишком добрым, слишком правильным и слишком старательным. Все это обернулось для него катастрофой, как для божества, хотя думаю, что он так не считает. «Что же случилось?» — спросила я у Вилли, которая словно нарочно делала паузу на интересных местах. Он не смог спокойно смотреть, как тех, о ком он заботился, притесняют, и решил спуститься на землю. Отдал всю силу веры, которую накопил. Но появилась другая проблема. Его врожденная сила была так велика, что он все еще был опасен. Но все-таки он... «Нашел решение проблемы, заточил излишек силы в предмет, который стал носить с собой. Это одновременно и ограничитель, и накопитель. Лишнее забирает, если нужно больше силы, то дает. Маленькое, доброе и справедливое божество выросло гением, подмигнула мне Велия. Хотя я уверена, что среди божеств много снобов, которые будут смотреть на него свысока». но богиня воды искренне им восхищена. Раньше третий способ попасть на землю считали глупым и бесполезным, но это божество стало исключением, хотя формально он сейчас не божество. Я улыбнулась. Приятно было послушать рассказ. И не менее приятно было осознавать, что и в этом мире есть такие существа — неравнодушные, те, кто не будет сидеть на своих небесах и молча взирать на других, разводя руками. Мы проболтали с велией до рассвета. Она действительно была неиссякаемым источником информации. Чего я не понимала, так это почему она не заключила контракта с богиней воды? Божества давали такую силу, которую даже маги с врожденным талантом не всегда могли получить, причем, опять же, по информации велии исключительно нужную полезную. о чем я и спросила. «Получить способность от божества можно не только с помощью контракта», ответила Велия. «Контракт накладывает много ограничений, а вот способности выдаются просто так. У меня, кстати, есть несколько. Например, магическое око, которое позволяет понять, есть ли какие-то заклинания на человеке. Достаточно просто понравиться божеству или сделать его... «Своим должником». «Неплохо. Очень неплохо. Теперь стало понятно, как она смогла заметить мою печать, на которую ни король монстров, ни хей не обратили внимания». «В любом случае, все очень индивидуально», — сказала Велия, а я неожиданно с трудом подавила зевок. «Ох, все-таки заболтала я тебя. Давай-ка я отправлю тебя домой. У меня тут есть пара многоразовых телепортов». так что ты окажешься на месте очень быстро. А куда отправишь? И разве там тоже многоразовый телепорт? Я не зря задала такой вопрос. Обычные телепорты представляли собой систему. Сложные круги были нарисованы в двух местах. Откуда отправляли и куда отправляли? Многоразовый телепорт способен выдержать с десяток телепортаций, но обладает сильной энергией. Поблизости от своего дома и я не чувствовала сильного телепорта, поэтому сделала вывод, что если он и есть, то обычный, который разрушится после моего перемещения. Там одноразовый, совсем недалеко от единственного дома во всем этом лесу. Тут же подтвердила мои догадки Велия, поднимаясь с земли и отряхивая налипшие на платье травинки. Ничего, король монстров восстановит. Должен же он чем-то заниматься, кроме как за монстрами присматривать. Пойдем, оттуда тебе будет близко меньше пяти минут ходьбы. Веля провела меня к широкому плоскому камню и предложила на него встать. Я легко распознала магический рисунок переноса на средние расстояния, которые как раз бы уложились в день пути. По моим прикидкам, все было правильно, поэтому я спокойно зашла на него, ничуть не тревожась. Велия активировала магию, помахав мне рукой, после чего, когда портал уже начал сиять, спохватившись, сказала. «Приятно было познакомиться. В следующий раз обязательно приведи с собой того сильного человека, у которого контракт с богом войны. Хорошо?» Я переместилась до того, как успела ответить. А Велия была права. Оказалась я практически рядом с домом. Со вздухом радости и облегчения наконец-то пошла домой. Крупная капля дождя прицельно шлепнулась мне на макушку, заставив скривиться. Сначала прохладное озеро, теперь холодный дождь. Сегодня явно не мой день. Как только я открыла дверь, то в мой живот что-то врезалось, едва не выбросив за порог. Я рефлекторно согнулась и зашипела от боли. Вот что значит любящее объятие дракончика. «Мой человек!» «Мой главный человек! Вернулась! Живая!» Укоризненные слова тут же застряли в моем горле, когда рыдающий дракончик вцепился в меня всем, чем мог и лапами, и хвостом, и когтями. Что тут случилось, что ребенок в истерике? По лестнице спускался хей который услышал шум внизу. И не только он. Вайт несся так, что чуть не скатился с лестницы. Даже Арч выглядел взволнованным. Уайт неожиданно подошел, залез частично на мою ногу, а потом вцепился зубами в сапог, всем своим видом демонстрируя, что не отпустит. Я надеялась, что хотя бы Арч прояснит мне происходящее, но нет, он в полной тишине, бессовестно вскарабкался по мне, пока я смотрела на все происходящее круглыми глазами и устроился на шее, бесцеремонно ткнув мне пушистым хвостом в рот. «С возвращением», — спокойно сказал Хэй. ты отсутствовала дольше, чем обещала». «А разве вас не предупредили?» — спросила я, вспомнив слова Вилли, которая заверяла, что король монстров обязательно расскажет о том, что отправил меня от дома куда подальше. Сказали, но мы все равно волновались. Дети так вообще перенервничали. Я заметила. Прошло немало времени, когда напряжение чуть-чуть ослабло. Тогда я и спросила. «Дракон, скажи-ка мне, ты помнишь, «О чем я говорила с тобой?» Зная привычку дракона пробираться в мою спальню ночью, перед уходом я зашла к нему и объяснила, что, скорее всего, буду отсутствовать некоторое время. Конечно, этот ребенок был чертовски против, но я пообещала ему обязательно вернуться. К счастью, я не додумалась назвать конкретные сроки. Помню, как э, негативно дракончик относится к лжи и знаю, что могу задержаться. «Сказала», — угрюмо ответил дракончик, — А потом я сообщил об этом Арчи и Вайту. А противная Сивиль это услышала и сказала, что нет гарантий что ты вернешься. Я ей сказал, что ты не мудак, чтобы мне врать. Ты мой главный человек. Только вот она сказала, что Трисси ей говорила то же самое. А потом... И вернулась. Дракончик снова продолжил меня поливать слезами. Несмотря на внешнее спокойствие, я чувствовала, как защемило в сердце. «Не плачь, я бы никогда не стала тебе врать, понимаешь?» «Понимаю. Я знаю, что мой человек не врет. Но почему-то... почему-то... подумала, что так может быть. Но я больше так думать не буду». «Вот и молодец». Я погладила дракончика, который и не думал от меня отлепляться по голове. Детей удалось... М -м, отсоединить от меня через час, когда хей уже не скрываясь, посмеивался... Лучше бы помог, но нет же, смотрел так, словно умилялся. Помогла Элис, спустившаяся на завтрак. Она бесцеремонно схватила Арча и Уайта довольно отработанным движением. Кажется, кто-то привыкает к роли профессиональной няни. А я, перебросившись парой незначащих слов с Хэем, поднялась к себе. Я рассчитывала на сон, но только все мои расчеты уже в который раз пошли наперекосяк. Около моей двери топталась единорожка — явно поджидая меня. И что случилось? Ого, смотрит так, словно не против мной закусить. С учетом ее природы, кажется, мне надо поставить защиту от кошмаров. Можно поговорить? Спросила сивиль глянув на меня из-под лобья. Проходи. Разрешила я, открывая свою дверь и входя первой. Я устала опустилась на кровать, ожидая, когда единорожка заговорит. Враждебность чувствовалась во всем, а мне было лениво на нее хоть как-то реагировать. «И... и... извини...» Наконец выдавила она из себя не слишком искренние слова. «За мое поведение... я...» Единорожка снова запнулась, а потом принюхалась, недоуменно глядя на меня. «Что такое?» — поинтересовалась я. «Ты их убила? Тех, кто убил маму?» — спросила она с напряжением. «Да». Я не стала отрицать. «Ты хотела отомстить?» «Кажется, это станет еще одной обидой на меня. Как я посмела, когда сивиль хотела разобраться самостоятельно? Зная мстительный характер Найтмаров, я представляла, куда заведут эти мысли. Но единорожка меня удивила, неожиданно очень искренне, и проникновенно сказав «Спасибо». Даже атмосфера в комнате потеплела. «Пожалуйста», — удивлённо ответила я. «Ты не подумай, что я не хотела отомстить. Хотела!» — страстно воскликнула сивиль «Очень хотела!» Я кивнула, думая, что сивиль уйдёт, но нет. Она продолжала стоять передо мной, расстроенная и понурая, словно пыталась что-то сказать, но почему-то не могла. «С детьми столько проблем!» «Просто скажи то, что хочешь сказать, Севиль. Все, что ты скажешь, никогда и никому не будет известно, кроме нас двоих. И если хочешь, я забуду обо всем». Я осторожно подтолкнула единорожку. «Моя... мама... никому никогда не сделала ничего плохого. Они заслужили это. Я бы хотела наслать на них самые страшные кошмары. Но я пока маленькая и слабая». Сколько бы они смогли жить хорошо, пока я бы выросла достаточно сильной, чтобы отомстить. Поэтому... Поэтому спасибо. Я... Я больше не буду доставлять проблем. И постараюсь не драться и не провоцировать никого. Но ты мне не мама, — грозно сказала единорожка. Конечно, не мама, — подтвердила я. — Разве я похожа на Трисси? Не похожа. Но... но я буду тебя уважать решительно сказала сивиль это моя благодарность за то что виновные в ее смерти больше не смогут хорошо жить и я буду тебя слушаться иногда когда посчитаю разумным подойдет подойдет легко согласилась я понимая что единорожка оказалась в чем то даже милой тогда хорошего дня госпожа алисандра вежливо сказала единорока направляясь к двери И тебе, Севиль, и тебе».